Глава одиннадцатая. На следующий день, по настоятельной рекомендации лекаря, Лило отправили на восстановление в здравницу в соседний город. Вместе с ней туда отправилась Эйла Рош, камеристка, которая время от времени присматривала за девочкой. И снова я осталась одна. Скучала, слонялась по дому, уже безо всякого интереса засовывая нос в потаённые уголки. Мой дар молчал. Я не знала, что искать, где искать, не знала даже, в каком направлении двигаться. Те крошечные вспышки азарта и вдохновения, что снисходили на меня изредка, гасли так быстро, что я не успевала ухватить сути и все больше склонялась к мысли, что пора выбираться из этой западни, возвращаться к привычной жизни. Я и так слишком задержалась в доме королевского дознавателя. Мои громкие заявления о том, что открою на него охоту, оказались пустыми словами. Потому что охота выходила какой-то неохотной, и я больше занималась семейными делами, чем расследованием. Все, сейчас же подойду к нему и буду крякать до тех пор, пока не поймет, в чем дело. Я спустилась вниз, но добраться до Честера, как всегда засевшего в кабинете, не успела. Раздался звук, подъезжавший к парадному входу кареты, потом громкий хлопок двери и уверенный стук каблучков по ступеням. «Кого это там принесло?» Я юркнула под лестницу и оттуда наблюдала, как Эйла варно распахнула дверь, впуская в дом невысокую девицу в нежно-бежевом кружевном летнем пальто и кокетливой шляпке, сдвинутой чуть набок. «Эйла Дэвери! Синтия! Та самая!» «Эй, эскьярия освободится через десять минут. У него важные переговоры», — вежливо сообщила домработница. «Вы можете подождать его в гостиной». «Непременно». Синтия, не глядя, сбросила пальтишко на руки Варни, разулась и уверенно прошла вглубь дома, а я отправилась следом, и негодуя. «Это с какой такой стати она сюда припёрлась? Её никто не звал. Пусть на крыльце ждёт». «Какое убожество», — прошептала она, небрежно рассматривая рисунок Лило, оставленный на столе. Это почему убожество? Ребенок старался, дом рисовал, свою комнату и любимые игрушки. Похоже на этот самый дом у Иллы Девери были планы. Она неспешно прогуливалась по этажу, бессовестно суя свой длинный нос в каждую комнату. Оценивающе трогала вещи, будто уже была здесь хозяйка и планировала большую перестановку. Мне захотелось ее тяпнуть. От души. Отравить, вырвать волосенки, наслать порчу. Кровожадная ревнивая ведьма пыхала гневом и яростью, бесясь от бессилия. «Наглая, бестолковая, невоспитанная, противная, не трогай ничего, это не твоё!» — шипела я, следуя за ней, словно на привязи. «Вали отсюда и больше не приходи, и к Честеру не смей приближаться, чтобы духу твоего здесь не было!» «Их, как я разошлась!» «Привет!» — раздался усталый голос к Яре. «Какой сюрприз!» «Вот решила проведать господина-дознавателя, узнать, как у него дела!» И ответила гостя, подступая ближе к нему. «Так себе делам работы много, дома тоже всякого хватает». «Ты так напряжён!» — промурлыкала она. «Но я знаю, как тебе помочь расслабиться». «Ах ты гадина! Расслабиться она знает как! Я тебе такого зелья намешаю, что расслабишься по полной!» «Пойдём поговорим в кабинете». Честер сделал приглашающий жест рукой, пропуская её вперёд. «Пойдём». Она стрельнула кокетливым взглядом, мимолётно провела пальчиком по его плечу и прошла, накручивая бёдрами. и онагло попёрла следом за ними, но была бесцеремонно остановлена дверью, хлопнувшей перед самым носом. «Мерзавец! Негодяй! Чем он там собрался с ней наедине заниматься?» Из-за двери донёсся тихий женский смех, от которого меня просто захлестнуло яростью. Потом в кабинете всё затихло. Сработал защитный полог укрывающий кабинет к яре от любопытных глаз и ушей. «Да как так-то? Это мой дознаватель!» Это возмущение чуть ли не дымилось. «Ну, ну погоди же! Верну человеческий облик, отыграюсь! Даже не вспомню о тебе! Ни разу! Больно надо! Тоже мне принц нашёлся, до таких десяток найду!» На самом деле мне было тошно, потому что ни хрена не найду, даже искать не стану. Мне к Яре нужен. С этим его суровым взглядом из-под тёмных бровей, с крошкой Лилу и зазнайкой Ванессы, даже с гадким Эдвардом, которого я обязательно научу уму-разуму. Мне нужен королевский дознаватель, как бы не было печально это признавать, я давилась от ревности, представляя его с другой женщиной. Это было больно, а ведьмы не прощают боль. Они начинают мстить. Дядем я и решила заняться, поэтому отправилась к своей миске выпила всю воду. Миска была полной, мне раздуло живот, но я продолжала пить. Потом прошла туда, где стояли элегантные туфельки гости, придирчиво обнюхала их, осмотрела ее легкое кружевное пальто и решительно вышла на улицу на задний двор, где разрыла кучу прелых листьев и выкатила оттуда клубок опарышей. То, что надо, будет вам подарочек. Кое-как замотала свою находку в лопух и потащила домой, стараясь не думать о том, чем Честер и лохудра занимаются. Потом сосредоточенно натолкала опарышей в карманы пальтеца, пяток бросила в туфли. К этому времени водичка переработалась и теперь искала выход. «К черту! Скромность и хорошее воспитание! К черту предрассудки! Мстить так мстить!» Так я убеждала себя, когда пристраивалась к ее обуви. Села, глаза прикрыла и блаженно напорола ей в туфлю. Чуток, правда, оставила. Перебралась на любимые ботинки дознавателя из тесненной коричневой кожи, напорола и в них. В этот момент я как никогда понимала, какое удовольствие испытывают кошки, когда гадят в тапки нерадивым хозяевам. Пусть некрасиво, но оно того стоит. Будут знать, как бедную ведьму обижать и заставлять ревновать. Они вышли из кабинета минут через десять. Что-то быстро управились. Судя по недовольной физиономии Синтии, расслабиться не удалось. Я притаилась за напольной вазой и, злорадно потирая лапки, наблюдала, как они подходят. Как Честер выверенным жестом накидывает ей на плечи пальтишко. Как она засовывает холеную ручку в карман. «Это что такое?» Нахмурила Сейла Девери, нащупав нечто чужеродное и вынуло полную ладонь беленьких жирненьких опарышей. Секундная тишина, а потом такой виск, что уши заложила. Я захихикала, припала к полу, зажимая рот лапками. «Так тебе и надо, курица!» Она затрясла рукой, разбрасывая во все стороны червяков. Некоторые из них весьма удачно улетели прямо в нос к Яре. Девица заметалась, скинула пальто, отшвырнув его далеко в сторону, и бросилась к туфелькам, а там ее ждал второй сюрприз. Обувь смачно хлюпнула, а лишняя жидкость живописно выплеснулась через край. «Что это? Кто налил мне воды в туфли?» — закричала она. «Ну-ну, воды, конечно, мечтай больше». Честер оказался сообразительнее, недаром королевский дознаватель. Подозрительно уставился на лужу, которая образовалась на полу, изумленно вскинул брови, а потом прикрыл глаза рукой. Я покатилась со смеху, глядя на эту непутевую парочку. Правда, смех оказался недолгим, потому что внушительная фарфоровая ваза плавно отъехала в сторону, открывая мое убежище. Эйла Девери все вопила, а Честер смотрел на меня с высока таким взглядом, что смеяться расхотелось. Я поднялась, быстрым взглядом скользнула по сторонам, прикидывая, в каком направлении лучше бежать, если к Яре решит заняться рукоприкладством. «Да что же это такое?» — хныкала Синтия. «Что это за шутки?» «Есть у нас тут одна шутница», — мрачно отозвался мужчина. Я нервно сглотнула и заискивающе улыбнулась. «Дескать, а что? Я ничего. Просто сижу, и мечтаю о лучшей жизни». «Погоди, я тебя провожу». Честер сделал шаг к своим ботинкам, а я бочком-бочком попятилась к двери. Он надел один ботинок, тот, который без подарка, а потом рывком сунул ногу во второй и замер, громко вздохнув через сжатые зубы. Я на цыпочках покралась к двери. Ведьминское чутье настойчиво подсказывало, что сейчас самое время сваливать ей, чем быстрее, тем лучше. «Ах ты, зараза, лохматая!» — взревел Честер, когда носки в ботинках окончательно промокли. «Убью!» — «Точно убьет!» Я шмыгнула под ноги его сердца так что она завопила еще больше и запрыгала, как большая неуклюжая лягушка. Выскочила на улицу и, скользя на поворотах, понеслась по парку, а следом за мной гнался разъяренный дознаватель. Ну все, довела мужика. Все инстинкты обострились до предела. Наверное, только благодаря им мне удавалось уворачиваться от невидимых арканов, а может потому, что он был просто не в себе от ярости. Что ж так орать-то? Подумаешь, в ботинки напрудила. «Иди сюда!» — гремел он, не обращая внимания на то, что от него в ужасе разбегаются слуги. Я лишь уж плотнее к голове прижала и продолжала нестись во весь опор, то и дело меняя направление, перескакивая с дорожки на дорожку, всячески пытаясь оторваться от разбушевавшегося дознавателя. Вокруг меня только выдранные с корнем кусты до комья земли разлетались. Бедный садовник, все труды псу под хвост. Честер, позабыв о своих манерах и образе высокомерного сдержанного дознавателя, продолжал носиться за мной, иногда подбираясь так близко, что мне только чудом удавалось избежать пленения. «Надо же, какой привереда! Оскорбился! А я, можно подумать, не оскорбилась, когда ты эту курицу к нам домой притащил? Мерзавец! Стану ведьмой, все нервы из тебя вытяну. Намотаю их на кулак и буду дергать, пока на коленях не приползешь, предатель!» Не знаю, сколько мы носились по парку. Я, если честно, уже запыхалась. Пока тут своими коротенькими лапками семенила, этот здоровенный конь бежал семимильными шагами. Меня спасала только ловкость, внезапность и то, что Честер потерял свой хваленый контроль. Сохранен трезвый разум поймал бы меня за считанные секунды, а так больше криков, чем дело. Я обогнула пруд, попыталась затаиться под кустами смоковницы, чтобы перевести дух, но он безжалостно выгнал меня оттуда. Тогда я понеслась к дому, рассчитывая спрятаться в каком-нибудь укромном уголке. Разъярённый к Яре был уже близко, но, к счастью, его отвлекала Эйла Девери. «Честер!» — истерично завопила она, выйдя на крыльцо. Дознаватель отвлёкся всего на миг, но мне этого хватило, чтобы прошмыгнуть в узкое окошечко, ведущее в подвал. Я пробежала мимо винного погреба, кладовок и остановилась только у лаборатории, и то лишь потому, что услышала сдавленную ругань и рыдание. Естественно, я не сдержалась и сунула в дверную щель любопытный нос. По лаборатории металась Ванесса, беспорядочно шаря по полкам, роняя склянки, раздражённо сторонам. «Скотина! Урод!» — выкрикивала она, давясь слезами. «Ненавижу!» «И что это за выступление?» Я зашла внутрь подошла ближе к девушке, за что тут же поплатилась. Дочка яри едва не наступила на меня. «А чтоб тебя, зачем под ногами путаешься?» Тут же сердито набросилась она. Я строго крякнула, забралась на стол и заглянула в котел, где бодро булькала вода. Ванесса ещё ничего не успела туда накидать и, судя по всему, даже не знала, с чего начинать. Я подошла к ней ближе и требовательно шлёпнула лапой по руке, дескать, давай рассказывать. В этот раз девушка проявила чудеса смекалки моментально сообразила, что от неё требовалось. «Представляешь?» — громко шмыгнула носом. «Этот мерзавец! Роберт! Он оказался таким! Таким!» Я представляла, но пока не видела повода для столь горьких слёз. «После того, как ему не удалось опоить меня, он рассердился!» Конечно, рассердился. Лепестки рвал, яблоки чистил, на полуночную страсть разорился, а ничего ему за это и не перепало, бедолага. Он стал встречаться с другой девушкой, представляешь? Он бросил меня, хотя пел песни о вечной любви. Меня тряхнуло. После появления Эйлы Дэвери я очень болезненно отреагировала на признание Ванессы. У меня внутри все заклубилось, задрожало от возмущения и пошло черными кругами. И не просто бросила, сказал всем, что я дура, чокнутая истеричка. Наговорил всякой нелепице, и теперь надо мной смеются все. Ненавижу, она «Я-то думала, что он лучше, он оказался пустым, гадким!» Ванесса разревелась, уткнувшись в ладони. «Я тоже хороша дура, уши развесила, как влюблённая баллонка. Ему просто хотелось добавить в свою коллекцию побед дочь дознавателя!» Она убрала руки от заплаканного лица и сверкнула карими глазищами. «Ну ничего, я отыграюсь, такую отраву заварю, что ему и не снилось!» «Вот это я понимаю, по-нашему, по-женски, в таком прекрасном начинании даже не грех помочь!» «Спокойно!» — скомандовала я, сделав категоричный жест лапой. «Сейчас всё будет!» Ванесса удивлённо наблюдала, как я начала скакать по полкам в поисках нужных ингредиентов. Три сиреневых баба две подлонных улитки, пять гвоздик. Всё закинула в котёл, жидкость тут же приобрела лёгкий лиловый отлив. Веточка акации, сушёная ромашка, порошок вулканической золы, глаза эльфийских жуков, туда же в котёл. Цвет поменялся на скучный болотный. «Ты знаешь, что делать?» — благоговейным шёпотом спросила Винни. «Знаю ли я, как доставить проблем зарвавшемуся юнцу?» «О да! Сотню способов!» Открыть банку с сушеными лапками богомола мне не удалось, но заинтригованная дочь дознавателя пришла на помощь. Открутила крышку и по-деловому спросила. «Сколько?» Я прокрякала четыре раза. Она достала нужное количество и опустила в котел. Тут же завоняла паленым. «Ты уверена, что так надо?» да Я столкнула с полки большой шар пчелиного воска, потом подпихнула серебряную ложку, и догадливая Ванесса тут же начала скрести комок, а я стояла рядом и контролировала процесс. Довольно. Она хотела бросить это в котел, но я ее остановила. Выкатила из угла ступку, показала лапкой, что надо размять все, причем строго по часовой стрелке. Девушка смотрела на меня с немым восхищением и выполняла каждое мое распоряжение как прилежная ученица. У нее явно была склонность к зельеварению. Я бы могла ее многому научить, а еще лучше познакомить с дорогой Анитой, которая виртуозно владела таинством приготовления зелий. «Надеюсь, ты не собираешься отравить его на смерть?» — подозрительно спросила Ванесса, когда над котлом заклубился черный парк. Какой смысл? Это быстро и скучно. Я сделаю так, что он будет фейерверки пускать дальше, чем видит. Будет носить подгузники, покроется прыщами, отрастет пару лишних ушей. Будет постоянно чесаться, одну штаны побоится снимать пару месяцев. И противоядие от такого коктейля сложно найти. Уж я-то постаралась запутать так, чтобы даже мастер зелий сразу не смог распутать этот клубок. Эх, еще бы плитея не добавить. На икуту на непроизвольное подпрыгивание и косоглазие, но... К сожалению, это не в моральных силах. Последний ингредиент — лепестки роз, такие же, как Роберт накидал в гостевом домике, и зелье стало прозрачным, словно слеза младенца. Я принюхалась, едва уловимо пахло морским бризом. То, что надо. «Готово!» — самодовольно крякнула я. «Точно подействует!» Ванесса недоверчиво рассматривала обманчивое безобидное содержимое котла. «Можешь не сомневаться, еще как подействует!» Девушка достала из выдвижного ящика пару флакончиков и налила в них зелье. «Что ж, пойду мстить. Сегодня как раз день рождения у Юджины. Мы оба приглашены». Я тоже хотела мстить. Из-за этого козленка я напилась, признавалась в любви Честеру, чуть не проморгала Лилу. Я заслужила право увидеть его падение, поэтому решительно потопала за Ванессой в комнату. К счастью, Честер все еще был на улице со своей зазнобой, громко выясняя отношения. «Плевать, этому негодяю я тоже отомщу. Придет время, он у меня попляшет». Пока Винни переодевалась, я самым наглым образом попыталась влезть к ней в сумку. Редикюльчик оказался мало пушистая попа Морана никак не хотела помещаться внутри. «Что ты делаешь?» — спросила дочка к Яре. «Непонятно», — я пыхтела от усердия, пытаясь забраться в сумочку. «Ты тоже хочешь посмотреть, что будет с мерзавцем, когда я подолью ему отраву?» Она просияла от своей догадки. «Конечно хочу, имею полное право». «Погоди», — Ванесса бросилась к шкафу. «Нужна другая сумка, и надо перенастроить твой ошейник, чтобы можно было уйти из дома». Я пригорюнилась. Вряд ли Честер пойдет ей навстречу ослабит контроль надо мной после того, как я напрудила ему в ботинке. «Не переживай, я сама все сделаю». Она словно прочитала мои мысли. «Я просто настрою его так, чтобы ты могла быть рядом со мной». «Что ж, уже неплохо». Она долго возилась с моим мошенником прикладывала руки, что-то шептала. Пару раз чуть не задушила меня, но все-таки справилась. Теперь я могла не только слоняться по поместью, но и выходить за его пределы в ее присутствии. «Экипаж приедет с минуты на минуту. Пошли». Она раскрыла пошире сумку, я забралась внутрь, скрутив хвост колечком, чтобы он не выглядывал наружу. В маленький карманчик девушка положила пузырёк с зельем, ещё раз покрутилась перед зеркалом и вышла из комнаты. Внизу у выхода её встретил взъерошенный к Яре. «Куда собралась?» — спросил строго. «На день рождения к Юджине, я же говорила!» «Ах, да, точно!» Часто рассеянно кивнул, пристальным взглядом шныряя по углам, не иначе меня высматривал. Я притихла и даже не дышала, боясь привлечь к себе внимание. «Что в сумке?» Дознаватель каким-то шестым чувством всё-таки почувствовал подвох, но находчивая Ванесса не подвела. «Подарок для менинницы. Я купила ей статуэтку. Прекрасный эльфиды. Хочешь посмотреть?» С готовностью стащила сумку с плеча. «Нет. Между прочим, ручная работа. Очень красиво». «Верю», — Честер кивнул. «Но мне некогда любоваться. Надо одного паразита поймать. Вернее, паразитку. Может, помочь?» Дочка участливо взяла его под локоть. «Нет, сам справлюсь. Ты иди, а то опоздаешь. Желаю хорошо повеселиться. Спасибо, папочка». Ванесса сочмокнула его в щеку и выскочила на крыльцо. В конце подъездной аллеи уже маячил ее экипаж. Девушка не стала ждать, когда он подъедет ближе, и сама устремилась навстречу. Легко заскочила по ступенькам внутрь, захлопнула дверцу и заговорщическим тоном прошептала. Ну все, сбежали. Из Ванесса определенно могла бы получиться неплохая ведьмочка. Все задатки на лицо Пока мы не отъехали на приличное расстояние от поместья, я не решалась вылезать из сумки. Потом выбралась на сиденье и приникла к окну, за которым сплошной стеной стоял зеленый лес. От мысли о том, как Честер мечется по дому ищет Марана, на душе становилось тепло и хотелось подлинно хихикать. «Ничего, пусть поползает, побесится, ему полезно, а то совсем распоясался, от рук отбился».